лава 11 Повесть спустя 4 1/2 месяца трапезная в тейльном правителя мирграда Ну что там Святослав нервно забарабанил пальцами по столу Пожаловали Угу Смурно буркнул Яромир По донесениям соглядатов и их тима ну прямо как таракашек в самой припаршевой харчевне все донощики в голосинущей бечёт Что в жизни и никогда не лице зрели столь могучего войска, расплескавшегося серой ребью аж до горизонта, гулять от водной глади в темном море было не разглядеть из-за многих тысяч кораблей, что пожаловали из Асламбии. Высадились враги успешно, к сожалению, мальбы мирграцев к Перуну о том, чтоб молниями поразил хоть одного освека в пути, похоже прошлись телем мимо ракушек нашего сурового громовержца. А ну и понятно. сами с дюжий должны чайниперстом сделанные стояла середина апреля и яркие лучики солнца с каждым днём всё настойчивее пробивались сквозь сизые тучи принося с собой желаемое бодрящее потепление зима бойко отдавала свои позиции покорно уступая право властвовать давно уже пришедшей на смену проказнице весне снег стремительно таял до последнему озалёживая лишь в непроходимых чещёбах буреломах да вражках Кое-где на деревьях и кустарниках стало проклёвываться оливковая дымка. Это начали зеленеть разбухающие почки. Чуствовалось скорое приближение долгожданного, самого тёплого весеннего месяца мая. А потому уж и до лета рукой подать. В малом обеденном зале княжеских палат за добротным дубовым столом восседала пятеро. Давно ожидаемые тревожные вести прилетели шустрой стойкой с северного побережья Чёрного моря. Следопыты один за другим принялись докладывать о прибытии неисчислимой вражеской рати, пожаловавшей явно с не самыми добрыми намерениями в отношении мирграда и его жителей. По сему с утра пораньше Святослав и созвал срочное совещание, пригласив на него Яромира, Мираслава, Емельяна и Тихомира. В последнее время главный советник прочно закрепился в особо приближенных у государя, не пропуская ни одного мало мальски важного заседания. Это очень не нравилось княжьему племишу, и Давищу он посмел открыто выскажать дяде в глаза, что думает об изгнании истери Маратибора и замене его зычного баса на отвратный писк пранорулевого сановника. Владыке совершенно явно пришлось не по душе подобное выражение недовольства, следствие чего любимый ханапатый родственничек был знатно отчихвостен, как набедокуривший молец, перепутавший кувшин вина с ночным горшком. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы Емельян надолгубу навис свет и в первую очередь на Тихомира, принявшись усиленно под него копать, стараясь раздобыть хоть какую-то информацию о его прошлом, которое было покрыто странной и непонятной завесой мрака. Где они сейчас и когда у нас ожидаются? Мирослав, отхлебнув из кубка с квасом, выжидательно впирился в очи расположившемуся напротив приятелю. Выдвинулись к печенежским угодьям. Если наши предположения о по постежке о слама верны, то дни и пять им тащиться по землям степняков, а после пересекают на прямке песочный тракт, можно через долину злых духов или даже не доходя до нее, а там уж и до первой заставы рукой подать. На все про все пару недель с небольшим треба. Ну для такой орды пущай на седьмизу поболье. Но в любом случае в конце месяца, в начале следующего ожидать уже под стенами мирграда нужно эту тьму тьмущу. Иорамира беспокойно кашлянул. Похоже, скоро у нас будет жарко. У тебя что? Святослав покосился на как воды в рот набравшего племеша. Тот явно ещё злился на своего дядю за недавнюю выволочку. А Слямбия расплескалась между тёмным и внутренним морями, постоянно прирастая новыми землями, присоединёнными путём завоеваний. Начал без особой охоты монотонно бубнить Емилян. Вот уж около полторы сотни лет они никому не уступали в битвах. тобе ж не видали горюче поражения действительно из чего бы не расширится малость риторический вопрос повис в воздухе глава тайной канцелярии Кашин ухнул в кулак промочил горло глотком кваса из пузатой кружки и степенно продолжил столица у них Нурезим неприступный град как шепоток прилетел поклоняются ослямы Ахраману тёмному божеству приветствующему человеческие жертвы в стране процветает рабовладельчество Невольников вберут с территории захваченных государств, отказавшихся преклонить колено и сделаться вассалами шалмахов, а также завозят с Черной Земли правителя Слэмбии Некта Эдис, которого величают не иначе как небожителем, могущественный властелин. Так твердят все без исключения, кто хоть раз слышал ента имечка. Звания у него, как дерьма в отхожей яме: император, падишах, султан, наместник богов на земле, ну и так далее. Имелион слегка пренебрежительно хрякнул, явно не питая хоть сколь-нибудь трепетных чувств к произнесённым титулам. Довольно пожилой уже, но всё ещё крепкий мужчина. Нищ честь, сколько у него жён, наложниц да детей. Азартен. Питает слабость к состязанию любого рода поединков, будь то с оружием в руках Альбезонова, человек себе подобный или супротив зверя Дикова. Даже арена по всей стране воздвиг, где проводятся регулярные ристалища. Это егошнего сынка мы хлопнули в набеге том злополучном необдуманном. Жестокий тиран, как об императоре отзываются в тиши два слышимым шепотом все подданные аслианского царства. Ведьмам при нем еще какая-то трется, как бы лакой умалишенная. Более ничего разнюхать моим ущейкам не удалось пока мест, но свиденья по крупицы собираются. Ну, ведьм нам только не хватало для полного счастья, эх. А чего-нибудь подобного следовало ожидать. Государь скривился так, будто ему иголку с сожжённой длиной впричинное место в анзели, а после задумчиво почесал свою макушку. Азартен, значит, любопытно. Но так-то не густо. Святослав доброприложился к кувшинчику с вином, вопросительно зыркнув на своего воеводу. Касаде всё готово? Так точно. Русоволосый великан согласно кивнул. Основное, по крайней мере, усво сделали: стены подлатали, укрепили, ров углубили, ям волчьих натыкали на подступах, жратвы сводиться и заготовили, вырыв при этом в чертягграда пять колодцев, еще парочку доковыриваем, избушек понастроили. Население из окрестных деревень в большинстве своем аль уже разместилось худо-бедно, аль готово в любой миг переползти в мирград, в тесноте до да него беди. Регулярные учения для всех, кто способен держать булат в руках, проводятся. Навыки по владению сталью в острои подтянули под подавляющему большинству ратников, как и стрельбой из лука. Каменями для катапуль запаслись добро, а также стрелами, дочанами со смолой. Ждём твоего указа завалить южные врата, дабы осложнить ворогам жизнь, и нам заодно поспеля ежели одали им неприятеля. Но в такие дали предлагаю не заглядывать. замровывает и южный вход. Не хотя прошамкал Федослав, досадно помочившись на этот раз так, словно ему на больную мозоль наступили. Надеился до последнего, что ентова делать не придётся, но коль выбора нет, и осады не избежать. А избежать-то мы её пробовали? Осаду ен ты тобишь? каркнул и хидно до сих пор молчавший Тихомир, споры в всё это время налегавшие на румяного порося. Наконец насытившись, он подал голос: С излишним усмешкой и вглядя хитрым взглядом за задачено вытаращившихся на него воинов, подраться всегда успеем. Давайте сначала попробуем договориться. Это каким же образом ты хочешь с ними догуториться? Святослав нервно хохотнул. Голову им мою предложить и телегу злата? Как вариант? Пока снахихихнул в мигом наступившей тишине главный советник. Да расслабтесь. Тихомир саркастически фыркнул в ошарашенные лица государя, воеводы и летописца и охотника. Мало ли у нас белобрысых на Руси. Найдём уж кому башку оттепать, да выдать за княжью. Вон тот же черепок Емельяна вполне сгодится. Хи-хи, да шуткую, шуткую. Не нажгите во мне дырок своими гневными моргалищами. Сыщим простолюдином какого с пшеничной копной честь ему окажем. Золотишка же придётся настоящая дать. Вот где печаль. Ну тут уж ничего не поделаешь. Ты предлагаешь откупиться от ослямов их же добром, тем самым, что мы уволокли у них же? Мирослав недоверчиво вскинул брови. По-твоему, это хорошая идея? А почему нет? Вернуть всё награбленное, плюс ещё чётко сверху накинуть уже наших монеток в качестве возмещения ущерба, а также чью-нибудь русою башку в княжеском венце на блюде. Ну и запустить победителей в город придётся, без этого никак. Идея, конечно, не блеск, но сработать может. Глядишь, и не сотрут нас с Ликаземновы. Нужно просто прощупать почву. Я не ослышался сейчас. Этот задухлик предложил Ворога в мир город пустить без боя, и Рамир, перебив советника, гневливо впирился государю прямо в ухо. Княже, позволь я его в окно выкину, пущай полетает. То есть ты считаешь, Святослав, проигнорировав воеводу, холодно вылупился на Тихомира? что победитель уже известен до сечи, а разве Янта не так владыка? Верчлявый сановник с не меньшей прохладцей у Коризнина воззрился на повелителя мирграда, а затем обвел надменным взором и сидящих за столом. Вы все так же думаете, что шансов у нас нет? Просто не решаетесь произнести это вслух при своих близких до да родных? Я же трезво смотрю на происходящее. И сдача города на условиях осламов Янта хорошая возможность сохранить, как наши кочены на плечах. Так и жизни сотен и тысяч твоих подданных. Единственное, тебя самодержец. Тихомир Гнусово хрюкнул, по новой уставившись на властителя. Запрятать куда-нибудь поглубже, да подальше надо будет. А народ убедить, что ив за правду ты к перуну в чертоги отлетел, мало ли по какой причине. Скажем, навернулся с нужника похмельной лавочке, да свернул себе шею. Ну, для иди за ента легенда. Коля решил император по подробнее поспрашивать насчет твоей кончины, люд честный. чтоб все в одну голосину одинаково ораковали. Если бы это проверищал кто-то другой, Тихоня, а не ты, Святослав не добро очерился, то до утра он бы свой котелок в целости не сохранил. Мы же тут обсуждаем, как нам выйти сухими из создавшейся непростой ситуёвинки. Что, нелевый вельможа, неопределённо дёрнул плечами. Вот вам один из вариантов, между прочим, наименее кровавый из всех. Это при условии, ежели ос осиздержа слово, И после захода в город не примутся вырезать всех от малого до великого, наступлено буркнул князь, одним махом осушая до дна полжбана медовухи, что с минуту до этого нервно теребил в руках. Есть остыно, а грх. При условии, согласно ругнул Тихомир. Но ты полагаешь, император Идис может нарушить свои обещания? Да пес его знает. Святослав нервозно кашлянул, звонко стукнув пустым кувшином о столешницу. Это вы мне на пару с Емелией и должны поведать, есть ли у нашего скоро ожидаемого заморского гостя хоть то ли к о чести. Стойте, стойте. Мирослав Огорошинны вылопился на государе и советника. Вы сейчас на полном серьёзе обсуждаете возможную сдачу Мирграда? Я не ослышался? Тот же вопрос, дружище. Ирамир яростно ударил могучим кулаком по столу. Да, и меня ущепните? Удручённо прошмыгал носом Емельян. А то я уж решил, что один обалдеваю от подобных речей. Если бы тут был Ратибор, Ратибора тут нет. Святослав разъяренно вскочил на ноги, резким взмахом руки сметая со стола полный жбан с хмельем, что за место опустевшего секунды ранее вадрузил перед ним молчаливый прислужник. Переливчатый звук разлетевшегося после удара пол кувшина эхом отразился от стен помещения, озвенчающей тишине, мгновенно наступившей в малом обеденном зале. и в ближайшее время не предвидится. Правитель мирного города так грозно зыркнул на заглянувшего в трапезную на шум зареслава, одного из ватажников, охранявших княжий покой, что того как ветром сдуло. И не в ближайшее тоже, это понятно. Государь гневливо выторочился сначала на поникшего племянника, а затем и на насупившихся приятелей, смурно переглянувшихся между собой. Ссору затевать никому из них не хотелось. Но она назревала, как гнойный нарыв на порядком болезных телесах, которые давно пора вскрыть. "Заряд, дядя, кого что-то не устраивает?" Святослав вспылил по-новой, перебив на полусловии угомонного летописца. "Прошу покинуть мои хоромы и не возвращаться до тех пор, пока дова мозги на место не присадут. Как скажешь, дядешка. Но ты не прав, знай это". Емельяну Грюмо поднёлся и уныло поплёлся прочь из зала. Похоже, у самого мелкого из нас самые большие кокошки, не? Мирослав удивлённо осклабился, выжидательно зыркнул на Еромира, а после встал и не торопливо поплёховал вслед за главой тайной канцелярии, походя при этом бросив фоластелину мир города. Завязывал бы ты с хмелем, совсем он тебе разум затуманил. А так я полностью согласен с твоим племешём Свет. Научи меня ещё как жить. Тоже мне выискал словунью. Недовольно праворчал князь и перевел в сумрачный взгляд на приподнявшегося Ромира. Останься хоть ты, мой личный обережник как никак. Я щедро плачу тебе за эту работёнку, не забывай. Это ты, кажется, запамятовал старчи имена своих друзей. Воевода неторопливо двинулся следом за ушедшими приятелями. Я вернусь в скорости. Русский мечник обернулся на пороге тропезной. А тебе покумекать, малёха, не помешало бы, княже. Может, ты всё-таки что-то не то творишь, а? Да и Мирка прав. Заканчивала бы налегать ваши вашиство на венцос медовухой. Да добровит не доведёт, янта погуба. По себе знаю. Дверь с силой захлопнулась за могучим воином, оставив в обиденом зале лишь хмурого государя да его главного советника, масляные глазки которого из-под лба злобно сверкали в спину каждому из поклонившихся сейчас княжеских хоромов.